Глава двадцать четвёртая Мелани В следующий вторник я села в постели, резко вырванная из тяжелого сна. Кто-то звал меня по имени. Я потянулась к лампе на прикроватной тумбочке и, включив ее, лихорадочно оглядела комнату. Джек? Сказала я скорее для самоуспокоения, ибо это определенно был женский голос. Мелани. У голоса не было никакого источника. Казалось, он исходил из моей головы и окружающего меня воздуха. На моих глазах дверь со скрипом приоткрылась, за ней было лишь пустое пространство и освещенный ночником коридор. Только тогда я узнала пронзительный аромат роз и поняла, кто это был. Я взглянула на радионяню, Джей-Джей и Сара крепко спали, ночник в их спальне освещал крепко сжатый в кулачке Джей-Джея венчик. Я быстро сделала мысленную пометку спросить их педиатра, нормально ли это, но также быстро отбросила эту мысль. Для нашей семьи слово «нормальный» имело собственное значение. Вспомнив сон Ребекки, я вскочила с кровати, оставив генерала Ли храпеть на подушке Джека и поспешила по коридору к спальне Нолы. Ее дверь стояла на распашку, из дверного проема открывался вид на пустую кровать Нолы, без признаков ее самой или двух собак. Из-под закрытой двери Джека выбивался свет, в тишине дома стук пальцев по клавиатуре компьютера было сродни грому аплодисментов. Я посмотрел на лестницу, Словари Ребекки кричали в моей голове о тени высокого человека, которая прокинул часы и раздавил Нолу. Я сбежала вниз по лестнице и, наступив на последней ступеньке, на подол ночной рубашки и чуть не упав, влетела в гостиную, где почти столкнулась с Нолой. Мелань, ты в порядке? я кивнула, оглядываясь в поисках высокой тени, но увидела только Порги и Бес, резвящихся с каким-то невидимым дружком. А ты — спросила я, повернувшись к Ноли, Ты не должна находиться рядом с этими часами, помнишь? Даже если Ребекка и не может считаться надежным источником, ее сны обычно сбываются. — Верно, я знаю. Держитесь подальше от высоких мужчин и напольных часов. Но мне пришлось спуститься вниз, потому что часы били как сумасшедшие, около пятидесяти раз. И я решила посмотреть, смогу ли я их остановить. Разве ты не слышала? Я покачала головой. Должно быть, теперь я не восприимчива к их бою. Но то, что они били, не переставая, должно было разбудить меня. Как тебе удалось их остановить? Нола расправила плечи под потрёпанной футболкой с надписью «Вампирский уикенд». Они просто умолкли сами, как только я вошла в комнату и увидела это. Нола подняла какой-то предмет, но я уже ощутила запах Гарри. И дым. Меня тотчас прошиб холодный пот. Где это было? Она, вернее, оно, лежало на полу лицом вверх и было наполовину засунуто в узкое пространство под часами. Я передернулась, чувствуя в горле привкус пепла. «Хм, скажи, доктор Волен Арися случайно не заходила вчера, чтобы его вернуть. Я знал. С моей стороны это было попыткой выдать желаемое за действительное, но я должна была попытаться. Понятия не имею. Я давно его не видела, только сейчас, когда случайно пнула ногой. Между прочим, было довольно больно. Я вздрогнула, ощутив в глубине горла привкус пепла. Не сомневаюсь. Я вздрогнула в ночной рубашке и пожалела, что не накинула халат. Ты снова видела девушку? То, что с расплавленным лицом. Она явно колебалась. Не совсем. Скорее почувствовала ее присутствие. Например, как папа знает, что ты рядом еще до того, как увидит тебя. Когда я не ответила, она сказала. Я не слепая. Ты делаешь то же самое, когда папа рядом. Можно подумать, такое можно скрыть. Особенно от меня. Я пишу музыку и тексты. «Я более тонко чувствую человеческую природу, чем большинство людей». Она пожала плечами, как будто это не имело большого значения. «Ты ведь можешь разговаривать с мертвыми? Просто мы так устроены. Так почему бы нам не извлечь из своих талантов максимум выгоды?» Я пристально посмотрел на нее в тусклом свете из окон. «Ты уверена, что тебе всего шестнадцать? И скоро будет семнадцать!» В ответ на мой намек на наш любимый фильм, который мы посмотрели вместе как минимум шесть раз, она рассмеялась, но затем её лицо стало серьезным. «Просто я хочу, чтобы вы с папой помирились. Вы два сапога пара, или что-то в этом роде. Никаких замен не будет, и все это знают. Кроме вас двоих, кажется». «Я это знаю. Джек тоже. Ему просто нужно больше времени». Я сказала это для успокоения, хотя и не была уверена, чьего — его или меня самой. Она пару секунд молчала, обдумывая слова. «Я всегда смотрела на тебя, на мою бабушку и Джиннет, чтобы на вашем примере научиться быть сильной женщиной». «Я не...» — начала была я. «Да, ты сильная. Мы все порой терпим неудачу. Но ты никогда не сдаешься. По-моему, это полный улет». «Что-что?» «Очень круто!» — перевела она. «Но только...» — она посмотрела на замороженную Шарлотту, как будто не осознавая, что все еще держит ее, и положила на журнальный столик, после чего вытерла руки о футболку. «Но только что...» «Но только не сейчас. Я не спец по отношениям между девочками и мальчиками, но, судя по тому фильму, который ты заставила меня смотреть с тех пор, как переехала сюда...» «Мне кажется, что если ты хочешь, чтобы вы снова были вместе, ты не должна позволять ему брать верх. В чем бы ни была проблема, вы оба не правы. Один из вас должен сделать первый шаг, и это вполне можешь быть ты. Скажи ему, чтобы он не брал в голову и двигался дальше. Остальное само встанет на свои места». Послушай тебя — это так просто». Она наклонила голову. «Неужели?» Моей ноги коснулось что-то мокрое. Я посмотрела вниз, и вместо «Порги» или «Бес» увидела лишь исчезающий коричневый хвост третьей собаки. «Отис» — еще одно прикосновение собачьего языка, и пес исчез. Нола нагнулась и подняла «Порги». Тот в знак благодарности лизнул ее подбородок. «Как ты думаешь, почему Эванжелина принесла замороженную Шарлотту назад, и положила ее сюда. Понятия не имею, но мне нужно выяснить. Нола почесала порги под подбородком, отчего он блажанно обмяк в ее руках. Ее взгляд прыгнул с часов на замороженную Шарлотту, а затем вновь на меня. Она сделала большой шаг прочих часов. Сон Ребекки немного жуткий. Как ты думаешь, что это значит? Не знаю, но пытаюсь выяснить. Я умолкла, в моей голове начала обретать очертания одна идея. «Какой у тебя сегодня был последний урок?» «Писательское мастерство. Нам задано внести последнюю правку в наши рассказы, но я закончила свою неделю назад. Я думала, что использую это время для работы над новой песней. Почему ты спрашиваешь? Как насчет того, чтобы прогулять урок и пойти со мной в музей Гипса? Мне нужно провести небольшое исследование, и, возможно, ты сможешь помочь». Мне не хотелось бы идти одной. Я улыбнулась. «Обещаю, что у тебя будет достаточно времени для домашнего задания и подготовки к тесту». Она расплылась в улыбке и стала так похожа на Джека, что я поспешила отвести взгляд. «Конечно. Это может быть прикольно. Я скажу Бо, что меня не нужно подвозить домой. А бабушке, что стеклянную посуду эпохи депрессии я помою завтра». Я недоуменно посмотрел на нее. Не поняла. «Ну, ты знаешь, разноцветные стеклянные тарелки и прочее. Я знаю, что такое стекло эпохи депрессии. Я не поняла другое. Бо отвозят тебя из школы домой, и разве ты на неделю не отстранена от работы?» Она пожала плечами и перевела взгляд на Порги. «Ерунда. Амелия скостила мне срок за примерное поведение». И Бо отвозят меня, поскольку теперь мы оба обычно работаем в магазине по вторникам. Я сказала папе, что меня не нужно подвозить по вторникам. Похоже, он считает, что меня отвозит Джейн, А я не стала его переубеждать. Мне казалось, Бо тебе не нравится. Нола сделала гримасу. Верно. Он такой всезнайка. И он отказывается спорить, даже если я говорю ему, что он ошибается. А когда я расстроена лезла. зла... Он вечно твердит одно и то же. «Дождь всегда прекращается». Она закатила глаза. «Это так глупо. Зато он много знает о музыке и исполнителях, поэтому я просто терплю его, чтобы узнать от него потом что-то стоящее». «Понятно. О чем вы с ним спорите?» Часы пробили три раза. Нола подхватила бес и сунула собачку под мышку, незанятую Порги. «Уже поздно. Я должна вернуться в постель». Это из-за подкаста. Нола закусила губу. Главным образом в подкасте он приводит свои доказательства того, что никаких призраков не существует. А все экстрасенсы и медиумы — мошенники и шарлатаны. А я просто указываю, где он не прав. Понятно. Он когда-нибудь упоминал конкретно меня. Нет? Думаю, ему хватает ума этого не делать. Она снова улыбнулась. Даже когда в эпизоде... Речь идет о явном шарлатане, я не говорю, Бо, что он прав. Просто не могу. Уж слишком он невыносимый всезнайка. Просто я беспокоюсь, потому что он высокого роста. Нельзя забывать, что сказала Ребекка. Не хотелось бы, чтобы у тебя были к нему романтические чувства. Нола снова сделала кислое лицо. — Только не это. Иногда он отвозит меня в школу и командует мною на работе. «В остальное время я держусь от него подальше. Кроме того, он точно не Купер равинал. Я услышала, как у нее перехватило голос. «Ладно, иди в постель. Я найду, куда положить Шарлотту». «Может, на дно цистерны?» предположила Нола. «Не искушай меня. Рассказать папе о том, что только что произошло? Я сама расскажу ему утром. Сейчас он работает, и я не хочу его прерывать». но я обещаю сообщить ему позже. Нола направилась в свою комнату, я прислушалась к скрипу лестницы и взяла с журнального столика замороженную шарлотту. Я стояла в слабом свете, проникавшем в окно, и вопросы без ответов клубились в моей голове, как дым. Сжимая в руке металлический гробик, я хотела было выйти из комнаты, но остановилась. Комнату внезапно, наполнил едкий запах горящего дерева. Я поспешила вернуть гробик на место, оставив его на столе, я вышла, зная, даже если я брошу замороженную шарлотту в цистерну, она не пролежит там долго. Мы с Нолой поднимались по ступеням художественного музея Гипса на Митинг-стрит, когда загудел мой телефон. Пришло сообщение от Софи. Я остановилась, чтобы его прочитать». Шарлотта и ее гробик пропали. Я передала свой телефон Ноле. Уж лучше я буду диктовать ей, а она печатать, чтобы нам не торчать снаружи на ступеньках еще пятнадцать минут, пока я одним пальцем буду набирать текст. Ответь ей. Никуда она не пропала, она в моей гостиной. И, пожалуйста, на этот раз без смайликов. Большие пальцы обеих рук Нолы запорхали над экраном. Закончив, она протянула мне мой телефон. «Слишком поздно», — сказала она с улыбкой. Я посмотрела на вереницу смайликов с испуганными лицами и улыбающегося фиолетового дьявола. «Спасибо», — поблагодарила я и бросила телефон в сумку. Преодолев три коротких лестничных пролета, мы по черно-белой квадратной плитке, которой был выложен пол, подошли к внушительным парадным дверям. Чтобы сэкономить время, я заранее купила онлайн-билеты для залов верхнего этажа. Показав у входа билеты, я решительно направилась к лифтам. Давай не будем мешкать. Но я бы очень хотела вновь посмотреть коллекцию миниатюр. Ты в курсе, что в этом музее самая большая коллекция миниатюр во всей стране? Сегодня вечером у меня не так много домашних заданий, и мне не нужно спешить. Я дважды нажала кнопку вызова лифта. «У меня есть другие причины идти быстро». Для верности я снова нажала на кнопку. «Верно». Нола послала мне понимающий взгляд и направилась мимо меня к лестнице. «Ты куда?» «На третий этаж, где у них специальные выставочные галереи». «Но лифт прямо здесь». Она пошла дальше. «Хождение по лестнице — отличный способ поддерживать себя в форме в течение дня». Она подняла запястье с фиолетовым фитнес-трекером, который Джейн подарила ей на Рождество. Буду ждать тебя наверху! С этими словами она начала подниматься по ступеням, не знаю, почему, но в ее голосе мне послышалась капля ханжанского благочестия. Двери лифта открылись, я заглянула в его гостеприимное убежище. Однако, тяжко вздохнув, я последовала за новой. На третьем этаже было меньше людей. и тишь вдали от оживленного вестибюля и лекционных залов первого этажа. Наши шаги по голкому деревянному полу, казалось, вторгались в царившую здесь тишину, но не настолько, чтобы полностью заглушить шепот голосов, который по мере нашего приближения к девятой галерее становился все громче. — Похоже, это то, что нам нужно, — сказала Нола и, подняв глаза, прочитала жирные черные буквы на стене. «Живые мертвецы!» Чарльстонцы в викторианскую эпоху с 1837 по 1901 год. В зале была только пожилая пара, рассматривавшая второй ряд витрин на деревянных пьедесталах, которые тянулись вдоль четырех стен галереи. Я это уже поняла и без нового. Гул без связных голосов становился все громче, словно волна, что, нарастая, выплескивалась из стеклянных витрин. Нола направилась к первой. «Это так круто!» Стиснул зубы и, набивая песню Фернанда, я медленно подошла к ней. Пара обернулась на меня, а затем вновь переключила внимание на витрину перед ними. Я колебалась, стоя позади Нолы и глядя ей через плечо. «В этой никаких фото!» — сказала она, делая шаг в сторону — чтобы мне встать рядом с ней. Не во всех витринах будут посмертные фотографии. Я думаю, цель выставки состоит в том, чтобы, демонстрируя личные вещи, просто показать, как люди жили в Чарльстоне, викторианскую эпоху, как наши айфоны и кроксы будут выставлены через сто лет, чтобы показать, как мы жили. Или в твоем случае, электронные таблицы. Искосо взглянув на нее, я перевела взгляд на экспонаты. Внутри лежала полуоткрытая золотая брошь с агатовой инкрустацией, серебряная щетка, расческа и набор зеркал, а также хрустальный флакон из-под духов с неповрежденной пробкой, на дне которого застыла мутная тёмно-оранжевая жидкость. Нола скривилась. «Кажется, внутри этой броши есть волосы. Должно быть, это траурное украшение». Мне не нужно было читать надписи на витрине, чтобы понять, она права. Призрак пожилой женщины в неуклюжем вдовьем трауре, стоящий рядом с нами, был тому подтверждением. Убедившись, что внутри витрины ничего о Вандерхорстах нет, я потащила на луг следующий, в которой лежали золотые карманные часы, мужской шелковый жилет с вышивкой и табакерка с гравировкой. Взятый в рамку портрет мужчины средних лет, сидящего на диване и курящего трубку, затерялся среди обломков его жизни. Я прочла надпись на передней части витрины «Генри Пинкни, Мидлтон. Увы, у меня не было времени выяснять, связывают ли нас с ним семейные узы. Число мертвых викторианцев, следивших за нашими продвижениями по залу, нарастало с каждой минутой. Я поспешила к следующей витрине, таща за собой нолу и довольно громко напевая, чем вынудила пожилую пару выйти из зала. На миг перестав петь, я крикнула им вслед «Извините!», после чего вновь возобновила свой вокал. Нарастающий гол голосов теперь был похож на шум и разговоры театральной публики после того, как опустился занавес. Я услышала детский плач. Еще до того, как мы посмотрели сквозь стекло следующей витрины, что заранее подготовило меня к тому, что я увижу. Стоявшая рядом со мной Нола шумно втянула в себя воздух, и я поняла, предупреждать ее уже поздно. За стеклом стояла искусно выполненная серебряная рамка с фотографией в приглушенных красновато-коричневых тонах, на которой была изображена сидящая на диване молодая девушка, с маленькой девочкой на коленях. Глаза обеих были неестественно закрыты. По обе стороны от девочек сидели два мальчика помладше, возможно, братья. Этакое жутковатое финальное семейное фото. На рамку была накинута амулетная нить, такая же, как и на снимке, где она была обмотана вокруг руки девушки. Нола наклонилась и прочитала табличку. Эн Фрейзер Хейвард 12 лет девять месяцев и Элиза Дрейтон Хейвард 2 года шесть месяцев жертвы вспышки дифтерии. Не отрывая взгляда от фотографии, она выпрямилась. Это так печально. Я кивнула, не в силах говорить. Яркие пуговицы нанизанные на шнурок с амулетами мигали в ярком верхнем свете. Я была рада, что у меня не было времени задерживаться. и мне некогда размышлять о значении незавершенной цепочки. Я перевела взгляд на переднюю часть витрины, где рядом с золотым кольцом стояла детская серебряная чашечка с монограммой, инкрустированной тонкими светлыми волосиками. Я собралась спросить у Нолы, знает ли она кого-то, кто носил траурные украшения, или это просто памятная вещица, когда меня кто-то легонько похлопал по спине. Я нетерпеливо потащила Нолу за собой к следующей витрине. Шуршание длинных юбок по деревянному полу и тяжелый запах трубочного табака следовали за мной по пятам. Я держала Нолу за руку, чтобы нам продолжать двигаться, заглядывая в каждую витрину ровно настолько, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь, что связано с семейством Вандерхорстов. Нола дернула меня обратно к последней витрине у второй стены. «Смотри, замороженная Шарлотта!» На миг замедлив шаг, я увидела обнаженную и очень бледную трехдюймовую куклу цвета слоновой кости с накрашенными щеками и светлыми волосами. К счастью для нее, она без гробика. Я взяла Нолу за руку, и мы направились к следующей стене. Разве Бонни говорил, что его бабушка коллекционирует замороженных Шарлотт? Ума не приложу. «Зачем ей это?» Пока мы быстро шли мимо первой витрины, Нола молчала, но как только перешли к следующей, она дернула меня обратно. «Эванжелина!» — сказала она достаточно громко, чтобы я смогла ее расслышать сквозь мое мычание. Теперь вместо Фернанды я напевала ханни Ханей. Услышав это имя, я остановилась, вернулась к витрине, мимо которой только что прошла, и заглянула внутрь. За простым плексигласом в задней части витрины было выставлено большое фото без рамки. Сделанный, скорее всего, с высоты одного из многочисленных церковных шпилей города, снимок этот представлял собой картину сгоревших кварталов Чарльстона. Повсюду виднелись обугленные руины, единственное свидетельство некогда стоявших там домов. Белые облачка, словно последние вздохи, Зависли над кучами почерневшего щебня. Мои ноздри не давая мне дышать, заполнил едкий запах гари. — О, Господи! — воскликнула Нола, указывая на правый край снимка. — Это ведь задняя часть нашего дома, не так ли? Сада нет, но я узнаю заднюю дверь и окна. Она наклонилась ближе. — и Я почти уверена, что это цистерна, верно? Она прижала палец к стеклу и провела им вправо. «А значит, это...» — она дважды постучала коротким ногтем — «кухня». «Или то, что когда-то было кухней». Она была права, хотя на фото была видна только часть главного дома, причем сзади. Я узнала его. Я была как та мать, которая даже в толпе узнает макушку своего ребенка, и мое сердце подпрыгнуло от радости. Мой взгляд скользнул мимо заднего двора, туда... что когда-то было кухней. От нее оставались лишь кирпичные ступени, те же, что и на портрете капитана Джона Вандерхорста с коричневой собакой, сидящей рядом. Нола наклонилась, чтобы прочесть табличку на передней части витрины. Северная сторона тред стрит после большого пожара 1861 года. Артефакты, обнаруженные во время восстановления района, теперь известного как Аллея Форда. Чувствуя за спиной давление растущей толпы, их крики, переходящие в какофонию неразборчивых слов, я начала напевать громче, пробегая при этом глазами по содержимому витрины. Мой взгляд моментально остановился на почти законченном образце вышивки. Белое пятно было испачкано грязными точками. С наполовину готовой заглавной буквой «З» в конце алфавита Свисала синяя нить. Аккуратными стежками верхней части образца было вышито единственное имя — Эванжелина, за которым следовала цифра 1860-й. Поверху тянулась кайма, и я тотчас узнала повторяющийся узор. Морда коричневой собаки с розовым языком, а за ней угловатый, вышитый золотом узор, прильнувший к верхней кромке. Последняя собачья морда опалённое пламени. Я достала телефон и, убедившись, что вспышка выключена, сфотографировала табличку, старую фотографию и образец вышивки, и в итоге перешла к остальным артефактам, которых раньше не замечала. Почерневший половник для супа, вероятно, когда-то серебряный, чугунная сковорода, положенной ей деревянной ручки и что-то похожее на очень старый И изрядно погнутый проволочный венчик. Приведя этой последней вещи у меня перехватило дыхание. Я как раз успела сделать последний снимок, когда Нола толкнула меня под руку, обращая мое внимание на стоящую перед нами женщину с бейджиком на блузке, на котором было написано ее имя — Дороти. У нее был восхитительный шлем светлых волос и доброе лицо. идеально подходящее для общения с шумными группами школьников и редкими занудливыми туристами. «Извините, мэм, у вас все в порядке?» Я улыбнулась ей. «Да, спасибо». Она терпеливо улыбнулась, напомнив мне мою учительницу в третьем классе, мисс Блумберг, когда я во время урока математики три раза подряд просилась выйти в комнату для девочек. Нам поступили жалобы от других посетителей на громкое пение. Я не пела. Я напевала. Я была готова рассказать ей про старика в бейсбольной кепке, который в данный момент стоял позади нее и явно хотел что-то ей сказать. Но подумала, что сейчас не время и не место. Нола дернула меня за руку и потянула к выходу. «Не волнуйтесь, извините за беспокойство. Моя мачуха иногда увлекается, рассматривая исторические артефакты. Мы уходим». Она не отпускала мою руку, пока не провела меня вниз по двум лестничным пролетам через вестибюль и на парадное крыльцо. Выйдя на воздух, я прислонилась к перилам, чтобы перевести дыхание. Одновременно я следила за входной дверью, чтобы увидеть, не увязался ли кто-то за нами следом. Неважно. живой или мертвый «Ого!» — сказала нол меня еще ни разу не просили покинуть музей она не просила нас уйти поправила я ее хотя это было не впервые кроме того думаю мы увидели достаточно это была она не так ли эванжелина возможно но у нас нет конкретных доказательств я не думаю что это возможно а ты я имею в виду Мы знаем, что у кухарки в доме на Трэд-стрит была дочь по имени Еванжелина, родившаяся в 1847 году. Этот образец вышивки был найден среди развалин того, что раньше было нашим задним двором и кухней, где работала мать Ванжелины. По этой фотографии мы знаем, что кухня сгорела, и ее больше не существует. И еще мы знаем, что у Еванжелины была коричневая собака. Мы просто предполагаем, что девушка с собакой — Эванжелина. Мы не можем быть уверены на все сто. Да ладно, Мелани, это не совпадение. Она подняла руку и начала считать, начав с большого пальца, как это делал Джек. Во-первых, на надгробии, найденном в нашем саду, была буква «Е». Во-вторых, на образце вышивки видно, что он обгорел. А в-третьих, собачья морда на нем очень похожа на Отиса. Не знаю. Я ни разу не видела его морды, только его зад. Но даже если это дочь кухарки Ванжелина, почему она приходит к тебе и предостерегает тебя? Если бы я знала, не всегда страшно открывать глаза, когда я просыпаюсь ночью. Отлично тебя понимаю. Я посмотрела на часы. Нам нужно вернуться домой, чтобы ты успела выполнить домашнее задание. мы зашагали к припаркованной машине. Длинный конский хвост Нолы ритмично покачивался. В ее волосах больше не было пурпурной полоски, но она не утратила калифорнийскую бойкость, которую принесла с собой, когда впервые появилась на моем пороге. Мне это нравилось в Ноле. Ее способность писаться в новое окружение, превратиться в кого-то совершенно другого, создать новую версию себя, которая по-прежнему была уникальной и потрясающим образом отражала ее личность. «Можешь попросить папу кое о чем для меня?» спросила она, глядя вниз на тротуар. «Почему бы тебе не спросить его самой?» «Потому что он никогда не скажет тебе «нет».» Она одарила меня обаятельной улыбкой. Я не стала ее поправлять, упомянув одно вопиющее исключение. «Я ничего не обещаю». «Но что именно?» Линси хочет пригласить нас, солстон на пижамную вечеринку на ее день рождения. Звучит вполне приемлемо. Когда это? Третье марта. Это суббота, когда мы сдаем тест. Хотим потусоваться вместе и отпраздновать сдачу теста. В субботу вечер детских подарков у Ребекки. Нола наморщила носик. Мне казалось, его поменяли на вечеринку в нижнем белье. Да, это длинная история, но официально это будет праздник детских подарков. И, наверное, даже к лучшему, что тебя там не будет. Там будут и Фарреллы, и ревиналы, Но если мать Ленси не возражает, и у меня с этим проблем нет. Нола просияла. Отлично, так что мне не нужно спрашивать папу, верно? Вряд ли он будет возражать. Но на всякий случай я спрошу у него. Спасибо. Она вытащила телефон, и я с завистью наблюдала, как она, ловко избегая других пешеходов, шла по тротуару, и ее пальцы летали по экрану. Готова, сказала она. «Просто нужно, чтобы Линси и Олстон знали, что я тоже там буду». Я бросила на нее недоуменный взгляд. «А почему ты сама не спросила у отца?» «Надеюсь, мальчиков у Олстон не будет?» «Верно». Она снова сморщила нос. «Конечно нет! Просто папа в последнее время такой колючий. Я не хотела рисковать. Вдруг он сказал бы «нет»? потому что я поймала его в неподходящий момент. Я не стала с ней спорить. В последнее время свет обычно горел под дверью Джека всю ночь, и непрекращающийся стук пальцев по клавиатуре вызывал у меня чувство вины за то, что я сплю. Я знала это лишь потому, что начала каждую ночь проверять Нолу во время своих частых походов в туалет. Под его глазами залегли темные круги, а в самих глазах появился хорошо знакомый мне отстраненный взгляд, когда он бывал глубоко погружен в работу. Вот только это казалось чем-то иным. Он не просто ничего мне не рассказывал, он вообще оказался каким-то скрытным. Выходя из комнаты, он запирал дверь и никогда не отвечал на звонки внутри дома. Было вполне понятно, что он пытался скрыть свой проект от Марка, Но я невольно задавалась вопросом, почему он так же скрывал его от меня. «Ты заметила, что на всех других образцах, которые мы видели в разных витринах, были имена и фамилии тех, кто их вышел?» Спросила Нола, когда я вырулила с парковки. «Или хотя бы их три инициала? Почему Эванжелина вышивала только имя?» Я задумалась. «Хороший вопрос. Я не думала об этом». Может, у твоего отца найдется идея. Наверняка знаю лишь одно. Найти ее было бы намного проще, будь у нас ее фамилия. Нола кивнула и уткнулась в свой телефон. И я всю короткую поездку домой провела в размышлениях о молчании Джека и о том, почему девушка, умершая более 150 лет назад, оставила после себя реликвии своей жизни, но не фамилию.